когда найдешь ту, что реально. Лили Ветровоск помчалась мимо бесконечных отражений. Хороший повар утром приходит на кухню первым, а вечером уходит домой последним. Тетушка приятко затушила огонь. Потом быстро проверила столовое серебро и пересчитала супницы. И вдруг она почувствовала, что на нее кто-то смотрит. В дверях стоял кот, большой и серый. Один глаз горел зловещим желтовато-зеленым пламенем, другой же был жемчужно-белым. То, что осталось от его ушей, больше походило на края почтовой марки. Тем не менее, было в нем что-то щегольское, и всем своим видом он как бы говорил «я побью тебя одной лапой», что показалось ей странно знакомым. Некоторое время тетушка приятко смотрела на кота. Она была близкой подругой госпожи Гоголя, потому знала, что внешний облик — это еще одна вредная, но глубоко укоренившаяся привычка. Тем более, побывав хоть раз в Орлее накануне Самиди Нью-Имор, человек мгновенно обучается доверять своему рассудку, а не чувствам. «Если я правильно тебя понимаю», — произнесла она слегка дрогнувшим голосом, — Ты бы сейчас не отказался от рыбьих ног, э, голов, так?» Грибо потянулся и выгнул спину. «А в леднике еще осталось немного молока», — продолжала тетушка приятко. Гриба счастливо зевнул, потом почесал задней ногой за ухом. «Человеческий облик, безусловно, хорош, но оставаться в нем постоянно нет уж, увольте». Днем позже. «Похоже, заживляющая мазь госпожи Гоголь действительно помогает», — сказала Магрот. В руках она держала кувшинчик, наполовину заполненный каким-то бледно-зеленым и необычно зернистым составом со слабым, но всепроникающим запахом. «Между прочим, в состав ее входят измеиные головы», — сообщила нянюшка Як. «И даже не пытайся меня напугать», — важно заявила Магрот. «Кто-кто, а уж я-то знаю, что змеиная голова — это такой цветок. Кажется, разновидность герани. Из цветов можно готовить чудесные средства». Нянюшка Як, которая имела честь провести весьма познавательные, пусть даже и не лучшие в жизни полчаса, наблюдая за тем, как госпожа Гоголь готовит свой состав, решила не расстраивать Магрот. «Ага», — кивнула она, — «конечно, это цветы. Тебя не проведешь, умная девочка». Маград зевнула. Дворец был предоставлен в их полное распоряжение, хотя у них не было ни малейшего желания им распоряжаться. Матушку поместили в соседнюю комнату. — Давай-ка поспи, — предложила нянюшка. — А я пойду сменю госпожу Гоголь. Э, — Нянюшка? — нерешительно окликнула Маград. — Угу. Все... все, что она что она твердила во время нашего путешествия сюда. Она была такой холодной, такой бездушной. Правда ведь? Не исполняя людских желаний, не помогая людям волшебством и так далее. А потом раз и сама все это проделала. Как же ее понимать? «Послушай», — ответила нянюшка, «есть общие законы, а есть частные случаи. Теперь понятно?» «Нет». Магрот прилегла на кровать. Это значит, что когда Эсми использует такие слова, как «все» и «никто», на саму себя она их не распространяет. Но как же, если вдуматься, ведь это ужасно. Просто она ведьма, вот и все. Сплошные крайности во всем. А теперь вздремни немножко.